разъединенное королевство. Впечатления и размышления об Англии и англичанах, сказано в подзаголовке этой книги, пора, пожалуй, предостеречь читателей, что население страны, о которой идет речь, вкладывает в эти понятия несколько иной смысл, чем мы. Если на первых страницах лондонских газет замеркают заголовки: Англия вырвалась вперед, соперники Англии остались позади, Англия снова побеждает.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 При чем тут королевство? Поморщится дежурный редактор, готовя материал в набор. Не прошли сказать в Англии. Однако, если внести подобное исправление, станет непонятна и следующая фраза: как яствует из той же сводки министерства занятости, аналогичный показатель для Великобритании составляет пять, а для Англии четыре процента. Для лондонца, однако, такая градация вполне привычна и ясна. Великобритания — это Соединенное Королевство без Северной Ирландии, где процент безработных, как правило, наиболее высок. Англия — это Великобритания без Шотландии и Уэльса, то есть юго-восток страны, где проблема занятости обычно наименее остра.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 Обычие произвольно смешивать понятия британские и английские, пожалуй, столь же распространен за пределами туманного Альбиона, как присущая западной печати склонность путать слова советские и русский. Выражение английский парламент также режет ухо шотландцу, как нам рассуждения о русских пятилетках. Кстати, когда футбольная команда Арарат выступала в Шотландии, в одной из местных газет появился заголовок: "Русские забили нашим два гола". На что капитан команды гостей резонно заметил: "Это не русские, а армяне забили вам два гола". И дипломатично добавил: "Русские, может быть, забили бы и больше, а может быть, меньше". Короче говоря, огульно именовать всех подданных Соединенного королевства англичанами значит допускать такую же неточность, как называть русскими узбеков, грузин или эстонцев. Хотя островное положение Великобритании предопределило своеобразие ее исторического развития, к нему приложили руки многие народы. Встретить англичанина в центре Лондона становится нелегко, а уж на страницах английской истории среди королевских имён это всегда было трудным делом, шутит французский сатирик Пьер Данинос. Планта генеты, напоминает он, были французы, чудоры, уэльсцы, стюарты, шотландцы. Коренными жителями британских островов принято считать кельтов. Когда-то одна их ветвь А села в Ирландии и Шотландии, а другая в Корнуолле и Уэльсе. Кельтское начало даёт себя знать в мечтательности и мистицизме ирландцев, в музыкальности жителей Уэльса, этого края народных песческих праздников, в поэтическом воображении обитателей Корнуолла с их суевериями и легендами.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 Велигельм завоеватель поделил страну между своими баронами и создал аристократию, основанную на крупном землевладении. Рыцарские кодекс чести и владения землей стали отличительными приметами правящей элиты. Норманны были приверженцами строгой феодальной иерархии. Они были людьми действия, которые презирали показной экстаз и считали одной из главных добродетелей способность держать свои чувства в узде.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 Англия видит свое лицо в своем лицовщике Спире, потому что ее прославленный сын в совершенстве воплощает в себе ее характерные черты: англосаксонскую практичность и кельтскую мечтательность, пиратскую храбрость викингов и дисциплину норманнов. Никос Газантзакис, Греция, Англия, 1965 год. При всем своем консерватизме и флегматичности англичане самые авантюристичные из народов. Какая страна может похвастать таким со звездием первооткрывателей, мореплавателей, землепроходцев? Со времен Дрейка англичане прокладывали пути в неведомое, неся во все уголки земли свой образ жизни, даже свой послеобеденный чай, ибо будучи восприимчивыми в крупном, они делают мало уступок в мелочах.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 Новым государственным флагом Великобритании стал «Юнион Джек», объединивший английский флаг святого Георга, белое полотнище, пересеченное прямым красным крестом, и шотландский флаг святого Андрея, синее полотнище, пересеченное наискось белым крестом. Акт Абунии 1707 года подвел черту под почти девятивековой историей Шотландии как независимого государства.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 Подобным же образом перед закрытием любой шотландской пивной по традиции звучит народная песня, завуча на бой против английских завоевателей. Межнациональная разнить не новость на британских островах. Достаточно вспомнить о Северной Ирландии. Однако в последнее время все более серьезной проблемой для Лондона становится вдобавок неуклонный рост шотландского и уэльческого национализма. Гамлетовский вопрос наших дней — Великое Британия или Малая Англия — отражает не только потерю заморских владений, но и обострение националистических, даже сепаратистских тенденций в самой бывшей метрополии. Лишившись империи, Лондон вынужден теперь с тревогой оглядываться на королевство.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 Одно дело быть пасынком империи, которая правила четвертой частью мира, и другое дело быть пасынком больного человека Европы. Пришла пора вспомнить, что акт аббюни 1707 года был своего рода браком по расчету. Шотландия хотела получить доступ к заморским владениям Англии. Имперские горизонты действительно открыли шотландцам новый простор для применения силы и способностей. но не стало империей, и они вновь почувствовали себя прежде всего не британцами, не шотландцами, тем более что чертополоху теперь достается куда меньше ухода, чем Розе. По площади Шотландия составляет две трети Англии, по населению уже немногим больше одной десятой, причем девяносто пять процентов жителей, почти пять миллионов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 В особенности от жестокой расправы, которую учинил над непокорными кланами герцог Камберлендский. Однако даже тогда в XVIII веке в Сгورية насчитывали 25 процентов жителей Шотландии. Нынне же их осталось лишь 5 процентов. Подобно обезлюдевшему Западу Ирландии, пустынность шотландских возвышений напоминает об участии народов, ставших первыми жертвами английской экспансии. Лишь здесь, как и в ирландской провинции Коннот, сохранил свои последние корни местный язык, на котором говорят всего 70 тысяч шотландцев. Население современной Шотландии сосредоточено главным образом в Глазго и долине реки Клайд.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 Развитие новых перспективных отраслей явно тяготеет к юго-востоку страны к Лондону.、В、Шотландии же выпало участие периферии, которая особенно болезненно ощущает свою чрезмерную зависимость от шахт, домен и верфей. Именно в долине Клайда находится 115 из 120 официально зарегистрированных в Британии зон упадка.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 Само собой, разумеется, что поток черного золота породил в Лондоне и Эдинбурге весьма различные планы и намерения. Прежде англичане утверждали нам, что для независимости мы слишком бедны. Теперь же оказалось, что мы для этого слишком богаты и ранизируют шотландские националисты. В своих лозунгах о черном золоте их партия явно делает ставку на свои корейские обывателя. Лучше богатая Шотландия, чем бедная Британия. Если нефть сулит что-то для пятидесяти шести миллионов британцев, значит она может дать в десять раз больше пяти миллионам шотландцев. Выступая за независимость Шотландии, националисты имеют в виду создание конфедерации британских государств наподобие Северного союза, объединяющего скандинавские страны. Шотландцы тогда остались бы британцами в такой же мере, в какой норвежцы считаются скандинавами.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 Планировалось дать Шотландии и Уэльсу больше самоуправления, в частности, создать там нечто вроде местных парламентов, выборные ассамблеи. В Шотландии из 150, в Уэльсе из 70 депутатов. Замысел состоял в том, чтобы передать уведомление этих ассамблеи. деятельность местных органов власти, вопросы здравоохранения, народного образования, жилищного строительства, местного транспорта, а также позволить ассамблеям по своему усмотрению распределять средства, которые выделяются данным районом из государственного бюджета. При этом верховная законодательная власть целиком осталась бы за Вестминстером. Парламент в Лондоне имел бы полный контроль над вопросами обороны иностранными делами, финансовой и экономической политикой, а значит и доходами от Североморской нефти, поступающими в британскую казну. Способна ли расширение местной автономии разрядить накал националистических страстей, или же выборная ассамблея наоборот стала бы желанной трибуной для сепаратистов? позволило бы им приписывать себе каждый успех, а каждую неудачу объяснять недостатком переданных на места прав и требовать их расширения. Все эти вопросы остались без ответов, ибо идея самоуправления была отложена консерваторами в долгий ящик. К тому же большинство населения Шотландии не склонно к отделению от Англии. Мы сторонники самоуправления, но противники сепаратизма, заявляет Шотландский Конгресс Третьего Юнионов. Интересом трудящихся как шотландцев, так и англичан, отвечает укрепление сплоченности британского рабочего движения, а не подмена классового единства национальной рознию. Разъединенное королевство – это пока лишь хлесткие заголовок, кочующий по газетным и журнальным страницам. из французской Nouvel Observateur в американский Time, а оттуда в британскую Sunday Telegraph. Но это и напоминание о проблеме, политической, экономической, социальной, эмоциональной, которую нельзя сбрасывать со счетов.